Глава 14. Утро в доме Темниковых было тихим и привычно размеренным. Солнце только-только пробивалось через тяжелые шторы, заливая холл мягким светом и играя с мелкими пылинками, создавая едва видимые блики. В воздухе витал легкий аромат свежеиспеченного хлеба, который, как я быстро понял, шел из столовой. Я спустился по широкой лестнице, чувствуя, как в груди разливается приятное тепло. Завтрак был роскошным, как всегда. На столе выстроились ряды серебряных подносов, на которых лежали блюдо за блюдом. Запеченные яйца с пряными травами, румяные булочки с маслом, хрустящие ломтики бекона, домашний сыр, мед, свежие фрукты, а также традиционные для этого дома пирожки с мясом и капустой. Что-что, а к плотному завтраку я успел привыкнуть еще в доме бабушки и дедушки на Дальнем Востоке. Этот ритуал семейной трапезы всегда имел... Особое значение в этом роду. Я уселся на свое место напротив Александра, краем глаза замечая, как Елена Андреевна уже вовсю хлопочет у стола, что было необычно, потому что это делали, как правило, слуги. Она, гордая женщина, всегда стремилась показать себя с лучшей стороны, но сегодня в ее действиях было что-то новое, тонкое, едва уловимое, но значимое. «Максим, может, курочку?» Вдруг предложила супруга моего отца. «По моему фирменному рецепту, знаешь, это из тех времен, когда я еще не была Темниковой. Уверена, такой ты еще не пробовал». Ее голос был мягче, чем обычно. Я поднял взгляд на женщину, чуть прищурившись, и встретился с ее глазами. В них не было того холодного высокомерия, с которым она смотрела на меня раньше. «Конечно, попробую», — кивнул я с легкой улыбкой. Если это по вашему рецепту, то должно быть что-то особенное. Женщина чуть заметно улыбнулась. Это было так неожиданно, что я ощутил, как в воздухе повисло что-то странное. Она сама подала мне тарелку с курицей и налила свежий сок. Я приподнял бровь, но промолчал. Складно. Все это выглядело как попытка извинения, но извинения, которое она, разумеется, не произнесет вслух. Елена Андреевна была слишком гордой для этого. Но я не требовал слов. Действия говорили сами за себя, и это было достаточно. «Ты должен попробовать этот сок», — вдруг добавила она, наливая мне в бокал. «Свежевыжатый. Я сама выбрала фрукты». Похоже, хозяйка дома решила устроить мне настоящий показ щедрости, но я не собирался это обсуждать. Пусть так. В конце концов, мне все равно, каким образом она выражает свою благодарность за то, что я заступился за нее и Александра перед отцом. Главное, конфликт был исчерпан. Меньше всего мне хочется ждать удара в спину от родственников, которых я знал еще не слишком хорошо. Александр, словно подхватив настроение матери, тоже решил вставить свои пять копеек. «Максим, ты правда должен попробовать эту курицу. Мама готовит ее просто потрясающе!» Я уловил в его голосе немного больше, чем просто желание поддержать разговор. Он явно старался подыграть матери, понимая, что это ее странный способ наладить контакт. Настя, сидевшая рядом с ним, тоже выглядела счастливой. Ее глаза блестели, и она казалась вот-вот засияет от радости. Моя младшая сестра всегда была тем человеком, который больше всего хотел, чтобы в семье все было гладко и никто не ссорился. Это действительно было приятно. Я знал, что когда-нибудь они примут меня, пусть не сразу, но примут. Это было лишь вопросом времени. И вот этот момент наконец настал. Хотелось бы верить, что все это не притворство. Внезапно отец прервал наше молчание, обратившись к младшему брату. «Александр, как твои дела?» Простой вопрос, который подразумевал небольшой отчет о деятельности. К этой маленькой традиции я уже тоже начал привыкать. Александр слегка сжался в кресле, его лицо на мгновение исказилось от напряжения. Хоть вопрос и был ожидаем, что-то не давало ему начать. Его глаза метнулись ко мне, словно ища поддержки. Я лишь кивнул ему в знак одобрения, мол, говори, все в порядке. Александр выдохнул, собравшись с мыслями, и заговорил. Я теперь работаю на предприятии старшего брата, управляющим финансами. Я как раз закрыл все отчеты предыдущего владельца и подготовил предприятие к перезапуску, зарегистрировал всех работников, а также оптимизировал систему учета для снижения налоговой базы. Это позволило сократить расходы на пятнадцать процентов за счет регистрации предприятия в одной из приграничных зон. Я имел смелость обратиться туда за помощью, чтобы ускорить дело. Теперь все готово для запуска. Осталось дождаться, пока закончат ремонт». Елена Андреевна, сидевшая напротив меня, вдруг замерла. Ее глаза расширились, а голос прозвучал резко. «Ты... ты заставил Александра работать в публичном доме?» Я не удержался от тихого смешка. Однако в словах моей мачехи не было обвинения, скорее, удивления и недоумения. Я спокойно посмотрел на нее, слегка наклонившись вперед. Это больше не публичный дом. Теперь это ателье, и, к слову, оно напрямую будет сотрудничать с Аркадием Львовичем Голицыным, и он уже одобрил этот момент, так что все в рамках закона и договоренности с партнером по бизнесу. Елена Андреевна привстала от удивления, в глазах появилась искорка интереса. Я видел, как она пытается подавить свои эмоции, но это было бесполезно. — Так это что, ты организовал все это? То, что Настеньку пригласили участвовать на показе Голицына, это тоже твоих рук дело? Почему ты об этом не рассказывал, Максим? Я лишь улыбнулся, в ответ наблюдая, как на ее лице меликает то удивление, то восхищение. В этот момент я краем глаза заметил, как отец тоже едва заметно улыбнулся. Николай Владимирович делал это крайне редко, но сейчас его улыбка была не просто одобрительной. Она говорила о том, что он действительно гордится проделанной мной работой. Я даже не сомневался, что его помощники уже все ему о моих делах доложили. Все же это не было связано с судебным бюро, и слежкой они не нарушали закон. И тут же, словно вспомнив о младшем брате, отец вновь обратился к Александру. «Но как ты добился снижения налоговой базы? Это ведь не так просто. Ты зарегистрировал предприятие в приграничной зоне, но как ты обошел стандартные ограничения? Да и в целом остальные процедуры?» Александр, к моему удивлению, не растерялся. Он уверенно и с жаром стал отвечать отцу. Я составил договор так, чтобы предприятие получило статус торговой компании, работающей с приграничными регионами. Это было просто, поскольку среди заказов, что поступили вчера к ночи, были и от представителей дипломатической миссии со стороны поляков. Это позволило сократить налоги наполовину, так как часть доходов будет учитываться как экспортные поставки. Отец кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметил, как в его глазах промелькнуло нечто похожее на уважение. Он одобрительно кивнул, больше ничего не сказав, но этого было более чем достаточно. Александр все понял и тут же заулыбался, словно получил высшую награду. Я подмигнул ему, давая понять, что младший брат все сделал правильно. После опроса Насти и меня завтрак продолжился в тишине, но это была уже другая тишина, спокойная, умиротворенная. Я чувствовал, что баланс в семье был восстановлен, Елена Андреевна больше не смотрела на меня, как на врага, Александр нашел свое место, отец был доволен тем, что в его доме порядок и спокойствие. После завтрака я направился в судебное бюро. Улицы столицы уже начали наполняться людьми, и в воздухе витались звуки проезжающих карет, редких автомобилей, шагов и разговоров. Когда я вошел в здание бюро, шум улиц остался позади, уступив место привычной суете сотрудников, который мне уже не казался хаосом в чистом виде. Я направился к кабинету Соколова. После короткого стука я, по традиции, начал короткий марш-бросок до стола своего наставника, избегая всех ловушек, которые встречали любого, кто осмелился войти в его владение. Иглы, струи воды, арбалетные болты — Все это было уже привычным делом, и я с легкостью отбил очередную атаку, даже не замедлив шаг. Да что там говорить, мне даже магию не пришлось использовать». Соколов сидел за своим столом, заваленным бумагами, и, не поднимая головы, произнес. «Ну, Максим, признаться, я удивлен. Хотя, думаю, это Виктор тебя науськал». Он кивнул на стул, что стоял напротив него. Андрей Павлович, я в первую очередь за справедливость, а уже потом за действия по уставам и кодексам, усмехнулся я, принимая приглашение присесть. Ой, погубит тебя это однажды. Припомни мои слова. Но работа отличная, с этим спорить сложно, сказал он, наконец, откинувшись на спинку кресла. Заставил сдаться за костенелого и прожженного жизнью чиновника. — Это впечатляет, учитывая, что такие, как он, обычно предпочитают встречать свою смерть в тишине, чем идти на сотрудничество. — Ну, он в любом случае заслуживает наказания, но не думаю, что смертная казнь тут уместна, — ответил я, пожав плечами. — Поэтому и пошел с ним на сделку. Я хочу подать прошение о смягчении наказания. Насколько помню, потерпевший имеет право, согласно закону. Соколов посмотрел на меня с интересом. Его глаза сузились, словно он обдумывал что-то важное. — Ты в самом деле хочешь, чтобы его наказание смягчили? — спросил он. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась скрытая настороженность. — Это необычно. — С каких пор ты стал таким сентиментальным? — Это не сентиментальность, — ответил я, скрещивая руки на груди. — Просто я не собираюсь устилать свою дорогу трупами. И потом я дал слово. «И я его сдержу». Наставник кивнул, его лицо стало задумчивым. Он молчал несколько секунд, прежде чем заговорить снова. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я понимаю твою логику. Напиши прошение и подай его судье Левину. Он известен своей склонностью к гуманным приговорам, так что считай, тебе повезло. Попало бы дело к Фрязину, то чиновника казнили бы, а ты б еще и должен остался, уж поверь». Я кивнул довольно тем, что Соколов поддержал мое решение, но прежде чем я успел приступить к написанию прошения, Соколов вдруг снова заговорил. «Но прежде чем ты начнешь писать, у меня есть для тебя очередное задание, правда, в этот раз очень важное». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Это поручение передал Родион Юрьевич Воронцов», — добавил он. Его глаза блеснули интересом. «И в этом деле тебе понадобится помощь Левински. Вообще, я не думаю, что тебе пора давать подобные задания, но слово главы бюро для нас наравне с законом». Я молчал, ожидая, когда он продолжит. Единственное, что меня сейчас беспокоило, это то, что наставник слишком долго искал нужные слова. А когда Соколов начинает подбирать слова, это явно не к добру. «Придется наведаться в тренировочный лагерь второго принца», — наконец произнес он, бросив на меня внимательный взгляд. Родион Юрьевич не на шутку встревожен. Есть кое-какие данные, которые ему не дают покоя, и их необходимо проверить доверенному человеку. В лагерь второго принца? Я приподнял бровь. «Это что, мне теперь в военные дела вмешиваться?» «Вмешиваться — слишком громкое слово!» — Соколов усмехнулся, но в его голосе чувствовалась горечь. «Скорее наблюдать! В общем, слушай внимательно!» — он протянул мне папку с документами. Листая страницы, я внимательно следил за Соколовым, ожидая, когда он пояснит суть дела. «Родион Юрьевич получил отчеты, которые сильно его насторожили», — продолжил Соколов, скрестив руки на груди. И дело не только в том, что все его люди, даже те, кто работал под прикрытием, за последний месяц были отстранены от расследования по официальным причинам. Причем отстраняли их как по мелочам, так и по каким-то невероятным стечениям обстоятельств. Все выглядит законно, но ты же понимаешь, Максим, когда что-то слишком законно, это уже тоже подозрительно. Я кивнул, продолжая листать документы. Слова Соколова были мне ясны. Когда кто-то прикрывается законом чересчур тщательно, это чаще всего значит, что этот «кто-то» пытается что-то скрыть. Просто использует для это правовое поле. А если уж сам глава бюро встревожен, значит, дело действительно серьезное. «И что конкретно его беспокоит?» — спросил я, не отрываясь от бумаг. «Деньги», — коротко ответил Соколов. «Огромные деньги и ресурсы тратятся на этот тренировочный лагерь, и это не просто подозрительные траты». По отчетам, туда отправляется гораздо больше еды, боеприпасов и снаряжения, чем может потреблять указанное количество людей. Но при этом все это делается легально, не подкопаться. Я нахмурился, переворачивая еще несколько страниц. Родион Юрьевич был слишком опытным, чтобы тревожиться по пустякам. Но на деле сложно сказать, что это было чем-то чересчур опасным. «То есть официально все чисто?» — уточнил я, поднимая взгляд на наставника. «Официально да», — подтвердил он. «Все бумаги подписаны, все печати стоят, даже проверяющие ничего не нашли. Но Воронцов считает иначе. Он не тот человек, который переживает по пустякам. Да и чутье у него на такие вещи хорошо развито, уж можешь мне поверить. Но что именно вызывает у него подозрения, кроме этих расходов? Не думаю, что подобное дело нечто из ряда вон выходящее». «По-твоему, разбазаривание казны империи — это то, что не стоит внимания сотрудников бюро?» — скептически хмыкнул мужчина. «Андрей Павлович, вы прекрасно поняли, о чем я». Укоризненно посмотрел я на него в ответ. Соколов на мгновение улыбнулся, давая понять, что пошутил, но тут же его лицо сделалось серьезным. «Дело не только в деньгах», — наконец ответил он. «Есть еще кое-что». По каким-то причинам люди второго принца ведут активную деятельность в этом лагере, причем не только военные. В отчеты они не попадают, но Родион Юрьевич уверен, что там происходит что-то еще, что-то, не связанное с учениями и тренировками. И все это прикрывается именем второго принца. В его причастности он сомневается, но проверить связи с ним все равно придется. «Второй принц», — протянул я, складывая все детали в голове. Это отличный шанс поближе познакомиться с его делами. Действительно ли он стоит за подобными махинациями? Уверен, если контрабанда его рук дело, то это не единственное, чем он промышляет. Задача у тебя простая. Разобраться, что там происходит на самом деле. Глава бюро не может действовать в открытую, а для внештатного сотрудника вполне по силам. Тем более, что там тебя никто не знает. Я подготовил документы на вас с Львинским. Прибудете в лагерь в качестве боевых магов. С твоим умом уверен, ты сможешь увидеть то, что другие пропустили. «Хорошо», — сказал я, захлопывая папку. «Я понял. Чего еще ждать?» Соколов посмотрел на меня с легким прищуром, словно проверяя, насколько я готов к этому заданию. «Я не знаю, что ты найдешь там, Максим», — сказал он тихо. «Но будь осторожен. Второй принц не тот, кто будет сидеть сложа руки, если его планы нарушат. В этом плане он... «Многое взял от своего отца. И когда мне отправляться?» — спросил я, откидываясь на спинку стула и оценивая масштабы предстоящей работы. Наставник усмехнулся, его глаза снова блеснули привычным сарказмом. «Завтра?» — я вздохнул. «Конечно, завтра, как будто я ожидал чего-то другого». «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь с места, — «пора готовиться». Я взял папку с документами и направился к выходу. Соколов проводил меня взглядом, в котором все еще читалась легкая настороженность. «И Максим», — окликнул он меня, когда я уже был у двери, — «не забывай, с кем имеешь дело. Второй принц-игрок серьезный, не наделай ошибок». «Я никогда не делаю ошибок, Андрей Павлович», — усмехнулся я, выходя из кабинета. «Просто иногда приходится ошибаться, чтобы другие расслабились». Соколов рассмеялся, хотя в его смехе все еще слышалась тень беспокойства.